Джош лежал на кровати и клацал пультом, когда Лексия вошла в его комнату. У нее сжало сердце, когда она увидела его перебинтованную голову и многочисленные ссадины, но беглый осмотр убедил, что серьезно он не пострадал. «Малыш, как хорошо, что ты пришла!» Джош поднялся и чуть прихрамывая подошел к Лексии. Он нагнулся, чтобы поцеловать ее в губы, но девушка увернулась и поцелуй пришелся в щеку. «Как ты себя чувствуешь?» «Ну, голова побаливает, но жить буду». усмехнулся парень, с подозрением поглядывая на Лекси. Он чувствовал, что с ней что-то не так, и ему это не нравилось. "Джош, зачем ты это сделал? Зачем сел за руль в пьяном состоянии?" Лекси укоризненно смотрела на парня. "Не знаю, Лекс", с видом нашкодившего мальчишки Джош покачал головой. "Но мне было так плохо одному, когда я позвонил к тебе домой, и твоя мать сказала, что ты застряла в Трентоне, я места себе не находил. Ты была мне нужна." И тогда я просто сел в эту чертову машину и поехала, куда глаза глядели. Я знаю, что совершил глупость, но обещаю тебе, что больше этого не повторю. Джош, послушай. Лекси взяла парня за руки и заставила сесть на кровать. Потом придвинула стул и села перед ним. Она должна просто сделать это. Просто сказать. Лекс, ты пугаешь меня. В голубых глазах парня возникла тревога. Я знаю, ты на меня злишься, но обещаю, что... Джош, послушай. Лексия чуть повысила голос, больше не силы терпеть его от оправданий. С нее было достаточно. «Нам нужно расстаться». Слова тяжело повисли в воздухе. Лексия замерла, не в состоянии пошевелиться или добавить еще что-то. Джош словно впал в ступор, не мигая, глядя на нее. Молчание длилось несколько секунд, но Лексия показала, что прошла вечность, прежде чем Джош выкрикнул. «Что? Что ты сказала?» Джош вскочил как ошпаренный, инвесая над Лекси. Ты решила так меня наказать, да? Нет, Джош, дело вовсе не в этом. Лекси старалась говорить спокойным тоном, но это было не так просто. Просто нам действительно лучше расстаться. А лучше? Парень недобро усмехнулся, и по спине Лекси побежали мурашки. Для кого лучше, Лекси? Джош, мне правда очень жаль, но я больше не чувствую к тебе того, что раньше. Не знаю, как это произошло, но всё изменилось. Я изменилась, ты стал другой. Просто пришло время идти своими дорогами. О, да что ты говоришь? Джош злобно смотрел на неё, по лицу ходили желваки. Лекси стало страшно. Она знала, что реакция Джоша не будет спокойной, но не думала, что он придёт в такую ярость. Ты чёртова эгоистка, Лекси, брызгая ядом, кричал Джош. Ты обещала, что не оставишь меня, ты дала мне это чёртово обещание. И теперь вот что, да? Ты не отвечаешь за свои слова, да, Лекси? Джош, угрожающе, двинулся на нее, и Лексия опасливо попятилась назад. Теперь она уже откровенно его боялась. Глаза парня налились крови, а кулаки опасливо сжимались. Казалось, что он едва сдерживается, чтобы не ударить ее. «Джош, успокойся», – дрогнувшим голосом попросила Лексия, когда он подошел слишком близко. «Я понимаю, ты расстроен, но прошу, успокойся». «Ты лицемерка, Лексия, вот кто ты!» Джош кнул на нее пальцем, презрительно скривив губы. лживые, гнусные сука, которые лишь притворяют, что я тебя не безразличен. Но ты действительно мне не безразлична, выкрикнула Лекси, чувствуя, как глаза обожгли слёзы. Она не думала, что он может быть таким злым, наполненным такой ненавистью. Заткнись, пошла ты, принцесса. Джош рванул дверь на себя, распахивая её полностью. Пошла вон, чёртова стерва. Он сошёл с ума. Испуганно подумала Лекси и бросилась вон из комнаты. Бояясь оставаться в этом доме хоть ещё одну минуту, уже когда она спустилась по лестнице, ей вслед донёсся яростный крик: "Ненавижу тебя!"